«Неделя нам понадобится на подготовку». «Сегодня какой день?» «Суббота», — весело подсказала я. «Вот и замечательно. В следующую субботу я женюсь». Браток округлил глаза. «Рашид, что ты надумал? Зачем тебе это надо? Что за необходимость? Может, ты заболел? Это пройдет».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 а нормальные люди получают то, что хотят, очень быстро. Браток, наконец, замолчал. Мы сели в машину и поехали. Душа моя ликовала. Вот так, без особых усилий и сразу в дамки. Пожалуй, ради этого стоило пострадать. Жизнь предоставила мне шанс